Глава 25. Элиза не верила своим глазам. Перед ней стоял Кристиан Фернандес, собственной персоной. Но он стал каким-то другим. Она сначала не поняла, что в нём изменилось, но потом до неё дошло. Одежда. Сейчас Крис щеголял в сером пальто, в тёмном костюме, белой рубашке и галстуке. Чёрные ботинки были начищены до блеска. Элиза не могла поверить глазам. Всегда видела его полураздетым, а тут... вырядился, как на показ. Заметив, как девушка смотрит на него, Крис усмехнулся. «Как ты меня нашёл?» прошептала Элизабет. «Пришлось побегать по всем отелям Кентербери. Не поверишь, на твой самый последний в списке. Потому что он пригородный. Об этом ты мне не сказала. Я не думала, что ты настолько соскучишься, что начнёшь меня искать», натянута улыбнулась Элиза, хлопая ресницами. Она пыталась держать дистанцию, Но тело её подвело, щеки сразу же вспыхнули, а внутри всё заныло. Предательская плоть. А самое главное, она рада видеть его живым. Так рада, что даже хочется обнять. Но, увы, расслабляться нельзя. Я ещё не успел соскучиться, времени очень мало прошло. Только оклемался от заключения на острове. «Как и я», — парировала она. «Но ты здесь, значит, что-то случилось». «Ты нашёл того, кто взорвал яхту, и хочешь мне поведать об этом?» Элизабет спокойно прошествовала к горящему камину. «Как хорошо, что сегодня его растопили. Хоть какое-то тепло. У меня было два повода увидеть тебя». Кристиан достал из внутреннего кармана пиджака свёрнутый и уже сильно измятый лист бумаги, а потом протянул его Элизе. «Конечно, это тот самый рисунок, который она ему подарила. Теперь он возвращает его обратно. Она взяла бумагу, но даже не стала разворачивать. Если рисунок ему не нужен, то самое время отправить его на растопку камина. Она даже не стала долго думать, потому что было обидно получить его обратно. Надо же, даже лично приехал, чтобы его отдать. И Лиза тут же швырнула свой подарок в камин. Кристиан вскрикнул, кинулся к огню и схватил рисунок. При этом мужчина обжёг пальцы, поэтому инстинктивно бросил лист бумаги на пол и начал тушить его, затаптывая ногами. Элиза схватила Криса за руки, пытаясь понять, насколько сильно он обжёгся. Она дула на его пальцы, выслушивая причитание. «Сумасшедшая бестия! Я проехал столько миль ради того, чтобы сгореть в твоём камине? А ты чего хотел? Отдать мне рисунок? Вот и отдал!» Они оба уже стояли на коленях возле каминной решётки. Элизабет держала ладони Криса в своих руках и боялась отпустить. «Это мой рисунок!» Кристиан посмотрел на почерневший клочок бумаги на полу. «Точнее, был. Я бы хотел, чтобы ты его закончила. Ты же так внезапно улетела из Аликанте. Пришлось догонять». «Спустя две недели?» — усмехнулась она. «Не очень-то ты спешил. Я занимался сбором урожая». Элиза отпустила его руки, встала и отошла от Криса. «Виноград важнее. Что ж, ничего удивительного». «Итак, ты приехал, чтобы я его закончила». «Но теперь рисунка нет. Можешь возвращаться в Испанию», произнесла Элиза голосом истинной английской аристократки. «Но она таковой и являлась». «Нет». Крис взял обгоревшую бумагу и поднялся на ноги, а на пол падали чёрные хлопья пепла. «Теперь ты вынуждена будешь нарисовать мне новую картину». Элиза обомлела. «С каких пор она рисует на заказ?» «Я даже купил тебе кисти и краски». Заглянул в художественный магазин Лондона. Продавцы сказали, что это самый лучший набор акварели. «Кстати», — непринуждённо продолжил он, поднимая с кресла сумку с покупкой. Тот рисунок был карандашным наброском небольшого размера, но не в этом его минус. «А в чём?» — не выдержала Элиза. Она была возмущена, но Крис вытащил из сумки набор акварельных красок, и гнев Элизы улетучился. Она подскочила к мужчине, ощущая, как колотится сердце. Её руки уже трогали кисти, проверяя их жёсткость. «На рисунке не было тебя». Услышав это, Элиза замерла. «Он приехал, чтобы она изобразила себя?» «Можно сделать заказ?» — спросил Крис, стоя рядом. «Я очень хорошо заплачу. Мне нужна точная копия твоей картины. Водопад, озеро, зелень и ты». «Но там был ты», — не поняла она. «Меня мною не удивишь», — ухмыльнулся Крис. А мне нужна девушка, которая стоит лицом к водопаду. Зачем? Но Кристиан пока ей ничего не скажет. Это секрет. Ты нарисуешь или нет? Он схватил набор красок, положил в сумку и понёс к камину. Или всё окажется там, где только что побывал рисунок. Этого Элизабет точно не переживёт. Смотреть, как плавятся краски — пытка для любого художника. А она — художник? Девушка вырвала сумку из его рук. Ладно, но мне надо время. Я долго не рисовала в цвете. Сколько? Не знаю. И она мотнула головой. Неделя. Месяц. Кристиан обомлел. Месяц в Кентербери? Нет уж. Но он может уехать в Лондон. Хорошо. Кивнул он. Но есть кое-что ещё. Вопрос серьёзный. Думаю, мне нужен твой отец. Взгляд Элизы забегал. Что он хочет сказать её папе? Какие у него намерения? «Я не выйду за тебя замуж, Кристиан Фернандес», — заявила она. «Ведь причина увидеть её отца как раз после того, что произошло на острове, вполне объяснима. Вот только женой Криса она себя не представляла. Работать на плантации никогда в жизни». «Слава Богу», — улыбнулся Кристиан. «Одной жены мне хватило. Я по другому поводу, ещё более серьёзному, чем брак». Я нашёл человека, который заложил взрывчатку на мою яхту. Как интересно. Элиза сразу замолчала и начала внимательно слушать, проигнорировав замечание про брак. И кто это? Кристиан подошёл к ней ближе. Вдруг упадёт в обморок. Человек, который надругался над тобой. Элиза стояла ещё минуту, смотрела на него остекленевшим взором и не могла поверить сказанному. Её грудь поднималась и опускалась, дыхание участилось, сердце застучало сильнее. «Он в тюрьме!» — тихо произнесла она, наконец. «Такого просто не может быть!» Хотелось бы верить, но у Криса имелись доказательства. Снимок, который он сделал, сфотографировав изображение на мониторе компьютера на яхте Энрике. Он достал из кармана пиджака увеличенную копию и протянул ей. «Я очень на это надеюсь». Рука Элизы дрогнула. Девушка начала разворачивать лист бумаги и выронила его на пол. «Да, это Рик Картер. Очень похудевший, осунувшийся, но с тем же шрамом на щеке. Его лицо после того случая она ещё долго видела в кошмарных снах, а порой и в реальной жизни». Кристиан понял её ответ. Слов он не ждал. Поднял с пола снимок и произнёс. «Он хотел убить тебя». «Раз прибыл за тобой в Аликанте, значит, выслеживает». Летел следом. «Боже, как ужасно! Мало того, что он причинил ей столько горя, так теперь желает ей смерти». «Зачем?» «Месть. Ведь ты не стала молчать после того, как он изнасиловал тебя». «Заявил их в полицию. Его нашли. Дали срок. Думаю, он мстит». Элизабет отошла к камину, но тепло огня не спасало Её знобило. «Что мне делать?» Но вопрос она задала не Крису, спросила саму себя. Теперь её жизнь в опасности. «Поэтому ты хотел увидеться с моим отцом? Он должен принять меры, сообщить в полицию. Я сама с ним поговорю», перебила она Криса. «Спасибо, что предупредил. Полагаю, моя семья и я, мы вместе решим, как быть в такой ситуации». На какое-то время ей показалось, что куда бы она ни поехала, куда бы ни сбежала, Рик её найдёт везде, кроме, наверное, затерянного острова возле Испании. Захотелось оказаться там, на клочке земли, окружённом солёной водой. «Я узнала лишь пару дней назад, но мне понадобилось время, чтобы тебя найти. Ты даже не оставила номер телефона». Она перевела на него взгляд. «А разве он об этом спрашивал? Они расстались при сумбурных обстоятельствах, но она благодарна ему за то, что он прилетел. А ещё...» «Мне очень жаль, что из-за меня пострадала твоя яхта». Элиза покраснела, действительно сожалея. «Яхта — это пластик. Жизнь бесценна. А мы живы. Вот что главное». Девушка кивнула, но пока она ещё пребывала в шоке. «Как же ей поступить?» «Каким образом он узнал, что я буду на борту?» Хейли весьма разговорчивая, могла от радости проболтаться в любом месте и кому угодно. Вероятно, он всегда находился поблизости. «Но не вини её, она же не нарочно». Элизабет вздохнула. Одно действие потянуло всё остальное. Случайно брошенное слово, взрыв роскошной яхты, необитаемый остров. Но радует то, что они все уцелели. Возможно, Рик затаился и пока будет бездействовать. По крайней мере, некоторое время. «Спасибо», — кивнула она. «Отцу скажу завтра, а сейчас лучше пойду спать. Ты переночуешь здесь?» «Снял номер 205», — ответил он. «Переночую и поеду в Лондон». Он нарочно сказал ей номер комнаты, хотя прекрасно понимал, что Элизи сейчас не до развлечений. В принципе, она никогда бы не пришла к нему. Всё кончено, но было очень красиво. Повторить он даже не мечтал. «Я скажу горничной, чтобы принесла тебе грелку с песком». «Как мило!» — натянут улыбнулся Крис. «Старая добрая Англия». Она автоматически кивнула и направилась искать горничную. «Уже поздно, но может встретить хотя бы молоденькую рыжую Китти, которая работает в отеле не так давно». Элиза прошла на кухню, вспоминая, что не спросила Криса, ужинал ли он. «Скорее всего, нет». Сложилось впечатление, что он сильно устал после дороги. «Китти?» Но никто не отзывался. Если она не спит, то, похоже, отправилась на прогулку с каким-нибудь парнем. «Ладно». Проворчала Элиза, направилась к холодильнику и открыла дверцу. Отлично. То, что она увидела на полке, ей понравилось. Телятина под грибным соусом и запечённый в фольге ягнёнок с овощами. Кристиана ценит. Она достала оба блюда, взглядом ища сковородку для подогрева песка. Песок в грелке — английская традиция. Такое средство до сих пор использовали в больших особняках, которые сложно отопить полностью. Дом семьи Элизы был именно таким — поэтому горничные приносили посетителям тёплые грелки прямо в постель. Постояльцам нравился дух старины. Элиза разогрела еду в микроволновке, поставила тарелки на поднос, а к поясу юбки привязала грелки. Она взяла сразу две, чтобы согреть постель крестьяна быстрее. Девушка шла по длинному коридору, боясь уронить поднос с едой, тяжёлые грелки оттягивали юбку, и Элиза молилась, чтобы те не свалились и не увлекли за собой одежду. Она даже улыбнулась, вообразив Криса, но тут же опомнилась. Чего она развеселилась? Ей сообщили жуткую новость. Рик хочет её убить. Даже здесь может быть опасно, а она спокойно расхаживает по отелю и хихикает. Но сейчас Рику лучше поостеречься и не нападать, иначе получит под носом по физиономии, да ещё двумя грелками с песком по голове в придачу. Дойдя до номера, где остановился Крис, Элиза застыла, не зная, как постучать. Пришлось повернуться спиной и ногой стукнуть в дверь. Кристиан тотчас открыл, помогая ей с подносом, выхватывая его из рук. «Ты свихнулась? Могла бы попросить меня, я бы помог. Ты — гость». Элизабет прошла в комнату и осмотрелась. «А всё ли здесь идеально?» чистота её порадовала. Иногда прислуга ленилась протирать пыль на столе. Избавившись от грелок, Она сразу же почувствовала облегчение. Откинула одеяло, положила их на простыню и снова накрыла одеялом. Долго и аккуратно разглаживала складки. Хотелось, чтобы Кристиан сладко спал в тепле и уюте. Всё это время Крис наблюдал за ней, держа в руках поднос с едой. Но аппетит вдруг стал иным. Она так сексуально и нежно поглаживала одеяло, что он чуть было не кинулся на кровать прямо сейчас. Но как только Элиза обернулась, Он быстро поставил поднос с едой на стол. Я мог спуститься в кухню. Не стоило утруждать себя. Мне было совсем несложно. К тому же в кухне никого нет, и там холодно. Кристиан кивнул и сел за стол. Он и вправду голоден. Элизабет угадала. Он снял крышку с блюда, и сливочно-гребной аромат защекотал ноздри. Крис в предвкушении простонал. «Как же хочется есть!» Мужчина взял вилку и нож, но внезапно посмотрел на Элизу. «Присоединяйся!» «Нет», — и она мотнула головой. «Мне пора спать. Приятного аппетита!» Элизабет направилась к двери и замерла. «А может, составить ему компанию? Это же ни к чему не обязывает!» «Я прихватил бутылку вина», — прозвучал за спиной голос Кристиана. Элиза обернулась, оказываясь в опасной близости. Но он сделал шаг назад и поманил девушку за собой. Прими моё приглашение. Вспомнишь отпуск, виноградную плантацию. Ты издеваешься? Как под гипнозом она подчинилась. Прошла к столу, а Кристиан уже галантно отодвинул стул, на который она села. Откуда у него такие изысканные манеры? Хотя он и в Испании отличался тем, что не был похож на обычного работягу, каким показался в самом начале. Даже не начинал. Кристиан взял два бокала, откупорил бутылку, на которой не было этикетки, и налил тёмную жидкость Лизе и себе. Девушка почувствовала знакомый аромат. Земляничный, терпкий и сладкий. Вино из-за забыла. «Мы с тобой не виделись с тех пор, как покинули остров». Кристиан поднял бокал. «Мы выжили и даже это не отметили. Ты так быстро сбежала». Девушка вспомнила ту обиду, которая поселилась в ней, когда она находилась на полицейском катеве. Кристиан был занят разговорами с Диего и совершенно забыл про неё. она суши его вниманием завладели полицейские. Ему было совсем не до неё, и Элиза это понимала. Их история закончилась именно в тот момент. Но всё же... Не было смысла оставаться. Элизабет пожала плечами. Но ведь Кристиан здесь. Значит, он думал о ней, раз прилетел в Англию и предупредил об опасности. Девушка улыбнулась, подняла бокал и чокнулась с Крисом. Им есть что обсудить. Например, то время, когда они, уже спасённые, вступили на пристань. Но говорил в основном Крис. И делал это так непринуждённо и беззаботно, что Элиза смеялась и потеряла счёт времени. Они ели мясо в грибном соусе, пили вино с привкусом лета и делились тем, что случилось с каждым из них. Странно, но Элизе стало интересно всё, вплоть до рабочих. «Как поживает Гунари? Передавала тебе привет». Передавай ей тоже. Элиза пригубила вино. Захотелось в Аликанты. По сути, она там толком и не была. Так и не увидела городок. После ужина Элиза захотела убрать посуду, но Кристиан её опередил. Схватил две тарелки и подставил на поднос. «Я помогу донести до кухни». Она не стала спорить. Вместе веселее и не так страшно передвигаться по полутёмному особняку. «Ты думаешь, Рик находится в Кентербери?» шепнула Элиза. «Я уверен и посоветовал бы тебе не бродить в одиночку по окрестностям», — тихо ответил он. «А я и не хожу одна». Девушка подумала о тревесе, совместных прогулках до церкви, ловле рыбы на озере. Парень поцеловал её. Но ведь за всё это время она вспомнила о нём только сейчас. Кроме того, он скоро покинет Кентербери, а она точно не переедет жить в Ирландию. Но и мужчина попадается на её пути». Но Трэвис ей был очень симпатичен. И если бы он остался здесь, то она бы даже вышла за него замуж. Господи, с чего вдруг она стала так часто думать о браке? Элиза вывылила тарелки. Грохот привлёк внимание Кристиана. Всё в порядке. Отнюдь. Рик и заказ картины Крисом. Для начала надо хоть кого-то выкинуть из головы. Например, Трэвиса. Следом Рика. Можно подумать о них завтра. Даже картину можно отложить на потом, хотя Элиза уже мечтала переступить порог мастерской, стащить ткань с мольберта, прикрепить лист ватмана и создать на нём новую жизнь. «Да», — кивнула она, — «я просто думаю о рисунке, вспоминаю краски. Мне кажется, я даже ощущаю запахи того дня. Интересно, какой подойдёт оттенок?» Элизабет резко развернулась и оказалась слишком близко к крестьяну Он, наверное, сам не ожидал, потому что попятился. Она сделала то же самое. «Я могу побыть рядом, пока ты будешь рисовать», — прошептал он, не сводя с неё глаз. «Это будет долго. Я никуда не спешу». Была ли эта идея хорошей? Элиза даже не знала, но ей почему-то стало радостно. «Как здорово, что он не покинет её дом».